Доверенные посланники иерархии. 24 июля 35 -го. На пути к явленному братству нужно понять, что высший иерарх имеет своих доверенных, потому никто не должен отрицать данное нашими доверенными, иначе недоступны высшие ступени. Потому твержу, пока сознание проникнется самым великим принципом, потому берегитесь, отрицающие, то сокровище, которое дано как восхождение. Также знаменательные строки из второй книги «Листы сада морей» в середине параграфа 18 -го. Для сроков космических применяются сосуды явленные, плюс, и они — несут цепь сотрудников, и потому замена сотрудников производится по заявлению избранных. Если мы замечаем хромоту сотрудника, мы все же не заменяем его без желания старших. Если же дух избранных сознает предательство дела, то пусть обратится к нам, говоря «Поручитель наш, замени сотрудника». Это будет значить, что кольца цепи разомкнулись, и сознание избранных освободится от последствий ауры ушедшего. Он же на себя принимает свою судьбу, ибо каждый волен строить дом свой. Мы можем позвать, мы можем показать картины соответственного направления, но применение нашего зова предоставлено доброй воле. Лишь преданность и сознание разумности плана обеспечивают реальность картин будущего. С гор видны дали, но желание влезть в яму может быть лишь оплакано. В прошлые века должник ввергался в яму, названную гиенную. К чему влезать туда добровольно? Эти строки грозного предупреждения не приложены в своей истине, ибо для космических сроков, для великого плана истинно ставятся во главу сосуды, испытанные на протяжении тысячелетий, и не бывало еще, чтобы они оказались предателями. Не будем заглядывать в вглубь веков, но возьмем жизнь избранного сосуда, прошедшую почти что на наших глазах, Блаватской. Все знают сейчас, какими черными предательствами со стороны ближайших была окружена Блаватская, и как космическая справедливость уже воздала и будет продолжать воздавать в увеличивающейся прогрессии на земном плане. Так имена малых предателей канули в лету, имена больших остались символами черной неблагодарности — И прежде всего глупости, тогда как имя Блаватской с каждым днем растет и будет расти, Ибо труд ей, доверенный и явленный, Неистребим никакими предательствами. Не говоря уже о том, что сама она уже достигла недосягаемой для предателей Твердыни. Как прекрасно пишет Баркер в своем введении к ее письмам. Письма Блаватской не раз издавались в странах Запада. Те, кто восставал против нее, будучи не в состоянии опровергнуть ценность и истину ее философии, искали путем личной клеветы и опорочивания восстановить общественное мнение и тем самым отвлечь внимание от сокровища знания, которое давалось через нее миру, и которая, будучи беспристрастно рассмотрена, несет в себе само утверждение и убеждение в честности и бескорыстии.